на выдающемся подбородке. Что-то в этом лице делало его отчасти похожим на Наполеона Третьего, отчасти на Дон Кихота, но больше всего он был похож на типичного английского спортсмена-помещика, любителя породистых лошадей и собак, выросшего на свежем воздухе среди полей. Кожа на его лице была кирпичного цвета от санцепека и ветра. Густые свисающие брови придавали его глазам свирепое выражение, которое еще больше усиливалось благодаря нахмуренному лбу. Он был сухощав, но зато весьма крепко сложен. Немногие в Англии способны были выдержать такие длительные нагрузки, из которых он выходил победителем. Ростом он был свыше шести футов, но казался ниже благодаря несколько закругленным плечам.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 не на мужественный поступок. Я, пожалуй, решился бы перескочить через пропасть, подобно легендарным гуннам, если бы только меня заподозрили в трусости. Но все же сделал бы это скорее из гордости и боязни прослыть за труса, нежели из прирожденного мужества. Поэтому, хотя я весь внутренне и содрогался при мысли о страшном образе умирающего в белой горячке,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 то я предпочитаю иметь около себя товарища, на которого можно положиться. Поэтому я позволил себе подвергнуть вас легкому испытанию, из которого вы с честью вышли. Вы увидите, что вся тяжесть предприятия пойдет на наши плечи, ибо доброму старому семерли понадобится вначале мамка. Кроме того, вы тот самый Меллоун, о котором говорят, что он принят в клуб ирландских футболистов.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 Блестящие стволы их напоминали трубы органа. "Я посмотрю, не найдется ли у меня чего-нибудь подходящего для вас", промолвил он. Одну за другой вынимал он из шкафа винтовки, и с шумом открывал и захлопывал затворы, и любовно поглаживая их, подобно матери, укладывающей своего ребенка в люльку, снова ставил на место. "Вот этот экземпляр Бланда 577-го калибра с разрывными пулями", указал он на одну из ружей. Из него я вложил вот этого белого носорога. Подпусти я его на 10 шагов ближе, он приобщил бы меня к своей коллекции. Это пуля — его единственная надежда. Она — верная защита слабого. Надеюсь, вы знакомы с Гордоном. Он воспевает коня, ружье и мужчин, которые занимаются этим. А вот здесь еще одно полезное оружие 470 калибра с телескопом, с экстрактором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 За каждой из этих винтовок торговец с невольниками. Хорошенький набор, а? Вон та большая отправила на тот свет самого свирепого из рабовладельцев, Педра Лопица, которого я пристрелил в бассейне реки Путомайя. А вот и для вас кое-что нашлось. С этими словами он преподнес мне великолепное ружье, богато отделанное серебром.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 «Как вы думаете, что же это такое было?» Спросил он в свою очередь «Судя по всему, несомненно, птеродактиль» Сэмерли разразился язвительным смехом «Скорее!» — воскликнул он «Это был самый обыкновенный журавль! Иначе можно подумать, что я никогда не видал журавля» От бешенства Челленджер не нашелся, что ответить Закинув за плечи свой мешок, он молча продолжал свой путь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 а Сэмерли упорно молчит, его скептицизм все еще не рассеялся. Надо полагать, завтрашний день принесет нам много интересного. Пока я, пользуясь случаем, что Хозе нечаянно повредил себе руку об острую бамбуковую ветвь и отпросился домой, вручаю ему это письмо. Но я не уверен, что оно дойдет по назначению. Я буду писать все время, пока есть возможность. На всякий случай, Прилагаю грубые карты нашего пути В надежде, что они хоть немного осветят мои заметки Глава 9 Кто бы мог это сделать? Нас постигло непоправимое несчастье Кто бы мог этого ожидать? Я положительно не вижу выхода Быть может, нам суждено провести остаток наших дней в этой таинственной, недоступной стране. Я до такой степени взволнован всем случившимся, что не представляю себе, каковы могут еще быть последствия приключившейся беды. Настоящее наполняет мою душу страхом, а грядущее темно как ночь. Никогда еще человеку не приходилось бывать в более безвыходном положении. Но главное. Совершенно невозможно сообщить вам точные географические данные о нашем местопребывании. Даже если бы это и можно было сделать, то все равно всякая экспедиция, организованная для нашего спасения, несомненно, явилась бы на выручку слишком поздно. Участь наша к тому времени уже будет решена. Мы в самом деле до того далеки от возможной людской помощи словно попали на Луну. А если нам удастся только выбраться отсюда, то своим спасением мы будем обязаны исключительно самим себе. Все мои три компаньона – выдающиеся люди. Все трое отличаются недюжинным умом и непоколебимым мужеством. В этом заключается вся наша надежда. Взгляд на спокойные лица моих товарищей пробуждает во мне искру надежды на будущее. Наружные я, кажется, сохраняют такой же спокойный вид, как и они. Но внутренне я полон глубокой тревоги. Позвольте же, как сумею, изложить все события, предшествовавшие этой катастрофе. Заканчивая свое последнее письмо, я, кажется, говорил, что мы находимся в 15 километрах от бесконечной линии гигантских утесов красноватого цвета, высокой стеной окружающих, без сомнения, то самое плато, о котором говорил профессор Челленджер. Подойдя к утесам вплотную, я нашел, что Челленджер нисколько не преувеличивал их высоты. Наоборот, они показались мне еще выше, чем он говорил, местами достигая тысячи футов вышины. Судя по странным бороздчатым очертаниям, они, как мне кажется, представляют собой характерную базальтовую формацию. Нечто подобное можно увидеть в Эдинбурге, в Селисбурге-Крэкс. Само плата, по-видимому, было покрыта роскошной тропической растительностью, насколько можно было судить по кустам, росшим у самых краев утесов, и по высоким деревьям вдали за кустами. Признаков жизни заметно не было. На ночь мы расположились у самой подошвы кряжа. Местечко было не из веселых, и дикое, и пустынное. Утесы над нами оказались не только совершенно отвесными, но на самом верху даже несколько вогнутыми внутрь, Так что о подъеме и речи быть не могло. Невдалеке от нас высилась одинокая узкая скала, о которой я уже упоминал в начале этого рассказа. По очертаниям она напоминает громадную красную колокольню. Верхушка ее лежит на одном уровне с поверхностью плато, но их разделяет глубокая пропасть. На самой ее верхушке растет одинокое дерево. Скала, так же как и плато, думаю я, не особенно высока, футов 500 или 600. «Вот где!» — промолвил Челленджер, указывая на дерево. «Я увидел впервые птеродактиля. Прежде чем его подстрелить, я старался долезть до вершины, но добрался только до середины скалы. Мне думается, что такой опытный альпинист, как я, в конце концов добрался бы до верхушки. Но это было бы бесполезно, ибо нисколько не приблизило бы меня к плато из-за пропасти». Когда Челленджер заговорил о своем птеродактиле, я украдкой взглянул на профессора семерли и впервые не встретил обычной недоверчивой улыбки, а наоборот, прочел в его глазах нечто похожее на миг доверия и раскаяния. Его тонкие губы были плотно сжаты, в глазах виднелось возбуждение и удивление. Челленджер также заметил произведенный его словами эффект и не замедлил воспользоваться случаем, упражнять свое тяжеловесное остроумие. «Профессор Сэмерли», — сказал он, грубо посмеиваясь, «конечно полагает, что, говоря о птеродактиле, я разумею журавля. Только у моего журавля есть некоторые особенности. У него вместо перьев толстая кожа, перепончатые крылья и острые зубы во рту». И с этими словами, хихикая, он принялся раскланиваться перед своим коллегой, пока, наконец, тот круто не отвернулся и не отошел в сторону. Утром, напившись кофе и подкрепив свои силы маниоком, приходилось экономить съестные припасы. Мы организовали маленький военный совет и занялись обсуждением способов достижения заветного плато. Челленджер председательствовал с таким видом, как будто он был самим верховным судьей. Представьте себе его восседающим на скале со сдвинутой на затылок курьезной соломенной шляпой, с его проницательным взглядом из-под полуопущенных век, по очереди останавливающимся на каждом из нас, с его черной бородой, мерно колыхающейся взад и вперед, и резюмирующим наше настоящее положение и все последующие действия. Перед ним вы можете увидеть сидящими остальных трех белых, «Меня, загорелого и окрепшего за время нашего пребывания на свежем воздухе, сэммерли серьезного, но все еще скептически настроенного, со своей вечной трубкой в зубах, и, наконец, лорда Джона, острого, как бритва, стоявшего в непринужденной позе, опершись на ружье. Вся его мускулистая, стройная фигура дышала здоровьем и отвагой. Взгляд его орлиных глаз был устремлен с жадным любопытством на оратора». Вблизи расположились метисы и оставшиеся индейцы. Спереди же и сверху на нас глядели грозные красные утесы, отделявшие нас от цели. «Излишне говорить», — промолвил Челленджер, «что в пору своего первого пребывания здесь я перепробовал всякие способы взобраться на плато, но потерпел неудачу. А где потерпел фиаско я, то сомнительно, чтобы кто-то другой добился успеха так как я кое-что смыслю в лазанье по горам. Правда, тогда у меня не было с собой никаких приспособлений, но зато теперь я позаботился обо всем. При помощи разных приспособлений я определенно доберусь до верхушки скалы. Что же касается самого плато, то коль скоро поверхность кряжа повсюду вогнута вовнутрь, бесполезно пытаться взобраться по ней». Когда я попал сюда впервые, мне пришлось действовать наспех, так как приближался дождливый сезон, а мои съестные припасы подходили к концу. Я успел все же исследовать поверхность кряжа на протяжении шести миль в восточном направлении от данного пункта, но нигде не нашел подходящего места для подъема. Итак, с чего нам начинать теперь? Очевидно, имеется только один вариант – отвечал профессор Сэмерли. «Раз вы уже обследовали поверхность кряжа в восточном направлении, нам остается идти к западу». «Но вот в чем дело», — заметил Рокстон. «По всей вероятности, площадь плато невелика, а потому нам необходимо обойти его кругом и либо найти удобное место для подъема, либо вернуться обратно к месту отправления». «Как я уже говорил моему юному другу, «Заговорил снова Челленджер. У него просто какая-то страсть говорить со мной таким тоном, как будто я какой-нибудь десятилетний школьник». «Совершенно нелепо предполагать, что где-нибудь тут существует удобное место для подъема по той простой причине, что в случае доступности кряжа на плато не могли бы сохраниться условия доисторической жизни». Но я все же допускаю возможность удобного подъема, который может быть доступным опытному спортсмену, оставаясь в то же время не недосягаем тяжелому, неуклюжему животному. Для меня несомненно, что такое место не только может существовать, но и на самом деле существует. «Откуда вы знаете это?» – вызывающе спросил Сэмерли. «Потому что моему предшественнику, Мэйплю Байту, действительно удалось в свое время забраться на плато. Иначе как бы он мог увидеть и зарисовать то чудовище, которое изображено в его альбоме?» «Вы опять несколько опережаете события, основываясь на неисследованных данных», возразил неумолимый Сэмерли. «Относительно существования плато я допускаю, что вы правы». В спорных случаях я доверяю лишь собственным глазам Но я не вижу никаких доказательств тому, чтобы на нем водились какие-либо живые существа Что вы допускаете и что нет, для меня совершенно несущественно Вскипел Челленджер Я счастлив хотя бы тем, по крайней мере, что вид плато запечатлелся в вашем мозгу С этими словами он взглянул наверх и вдруг, к нашему удивлению, спрыгнув со своей скалы, одной рукой схватил Сэмерли за подбородок, а другой повернул кверху его голову и хриплым от волнения голосом воскликнул. «Нос, а теперь вы допускаете, что на плато водятся живые существа?» Я уже говорил, что у самых краев плато рос густой кустарник, причем ветви в некоторых местах свешивались над самой пропастью. И вот из этой густой зеленой бахромы неожиданно высунулось какое-то черное блестящее существо. Когда, медленно продвигаясь вперед, оно повисло над бездною, мы увидели, что это была громадная змея со странной лопатообразной сплющенной головой. В течение нескольких секунд она извивалась над нашими головами, причем утреннее солнце блестело на гладких извивах ее тела. Затем змея медленно потянулась обратно и исчезла в кустарнике. Сэмерли был настолько поражен появлением змеи, что в первый момент не обратил внимания на бесцеремонное поведение Челленджера. Но теперь он стряхнул его руку и с достоинством выпрямился. «Я был бы вам чрезвычайно благодарен, профессор Челленджер», — сказал он. «Если бы впредь вы избрали другой способ обращать мое внимание на все интересующие вас явления и не хватали бы меня за подбородок. Простое появление обыкновенного скалистого питона все-таки еще не оправдание вашего бесцеремонного поведения». «А все-таки на плато есть жизнь», — победоносно отвечал его коллега. «А теперь, когда этот факт доказан?» то мы смело можем сняться с лагеря, направиться к западу и искать более или менее удобное место для подъема. Почва у подошвы кряжа была очень неровная и скалистая, и передвижение шло очень медленно и с большими трудностями. Неожиданно мы наткнулись на нечто, переполнившее наши сердца радостью. То были следы давнего лагеря. Там и сям валялись на земле пустые жестянки из-под консервов с надписью «Чикаго», конечная бутылка с надписью бренди сломанный штопор и разные другие предметы, обычно оставляемые путешественниками. Невдалеке валялась скомканная разорванная газета, оказавшаяся «Чикагским демократом». К сожалению, дату на газете невозможно было разобрать. «Не мое», — произнес Челленджер. «Это, должно быть, принадлежало Мэйпель Байту». Между тем, лорд Джон с любопытством разглядывал стоявшее вблизи дерева «Посмотрите-ка», — промолвил он, обращаясь к нам. «Это, по-моему, путевая метка». Действительно, к стволу дерева была прикреплена гвоздем дощечка, свободный конец которой указывал на запад. «Несомненно, это указатель дороги», — согласился Челленджер. «Как же еще иначе? Сделав великое открытие, Наш пионер заблудился и оставил этот кусок дерева, чтобы указать идущей за ним экспедиции взятое им направление. Может быть, мы найдем еще и другие следы его пребывания. Мы действительно нашли их, но совершенно неожиданного и ужасного характера. Путь наш лежал через небольшую бамбуковую гору, доходившую до самой подошвы утесов. Некоторые из бамбуков достигали 20 футов в вышину, причем верхушки их были твердые и острые, как концы пик. Мы шли, обходя эту чащу, как вдруг что-то блестящее и белое привлекло мое внимание. Просунув голову между стволами, я увидел человеческий череп. Немного дальше лежал и остальной скелет. Расчистив себе путь несколькими ударами топориков, мы проникли на место трагического происшествия. От платья сохранились лишь несколько лоскутков, но так как ноги покойника оказались обутыми в полуистлевшие сапоги, то стало ясно, что перед нами скелет белого человека. Между костями мы нашли золотые часы фирмы Гудсона из Нью-Йорка и золотую цепочку с пером. Нашли мы также и серебряный портсигар с инициалами ДК из ААС на крышке. Судя потому, что металл мало пострадал, можно было заключить, что катастрофа произошла не так уж давно. «Кто бы это мог быть?» – воскликнул лорд Джон. «Бедняга! Все кости у него переломаны!» «Между костями растет бамбук», – промолвил Сэмерли. «Хотя это растение отличается быстрым ростом, все же недопустимо, чтобы тело лежало здесь настолько долго, что бамбук успел вырасти до 20-футовой высоты». «Что касается личности этого несчастного, то у меня на этот счет нет никаких сомнений», сказал Челленджер. «Когда я ехал к вам вверх по Амазонке, я всех и вся расспрашивал о Мэйпельбайте. В паре никто ничего не знал о нем. К счастью, у меня в руках был рисунок в его альбоме, изображающий его завтрак с пастором в Розарио. Мне удалось разыскать это духовное лицо, и, несмотря на то, что он так и не смог постичь, какую ценность имеет для науки его показания, я все же выудил из него кое-какие интересные сведения. Я узнал, что Мэйпель Байт был в Розарио четыре года назад, то есть за два года до того, как я увидел его мертвым. Он, оказывается, был не один, а с приятелем, американцем по имени Джеймс колвер который завтракал с ними, предпочтя остаться на пароходе. Из всего этого я заключаю, что перед нами останки Джеймса Кольвера. «Нетрудно догадаться и о том, как он умер», – вставил свое слово лорд Джон. «Он либо свалился, либо был брошен с плато и упал на бамбуки. Чем иначе объяснить, что все кости у него переломаны, и между ними растут бамбуки в 20 футов вышиной? Пока мы тихо стояли в глубокой задумчивости перед останками злосчастного Кольвера, Откуда-то сверху раздался оглушительный треск, как бы подтвердивший слова Рокстона. У края утеса невдалеке от нас сорвался и полетел в бездну громадный осколок скалы. Действительно ли этот кусок отвалился? Или же... И невольно в душе родилось опасение перед теми возможными ужасами, с которыми мы могли встретиться там, наверху. В глубоком молчании продолжали мы свой путь вдоль непрерывной стены гигантских утесов, своим видом напоминавших колоссальные ледяные горы, тянущиеся по всему горизонту и своей вышиной далеко превышающие мачты отважных кораблей полярных экспедиций. Не найдя на протяжении целых пяти миль ни одной хотя бы небольшой трещины, мы вдруг опять увидели нечто, наполнившее нас новой радостью, В расщелине скалы, защищенной от дождя, была грубо начертана мелом стрела, опять-таки указывающая на запад. «Снова Мэйпель байт промолвил профессор Челленджер. «У него, видимо, было предчувствие, что он найдет достойных последователей». «У него, он стало быть, имелся мел». «Среди его вещей я нашел ящик с разноцветными мелками». «Белый мелок, как сейчас помню, носил следы довольно частого употребления». «Такое указание действительно ценно», — произнес Сэмерли. «Нам остается только послушно последовать за ним на запад». Пройдя еще около пяти миль, мы снова увидели начерченную мелом стрелу. И на этот раз перед нами впервые открылось небольшое ущелье между гладкими стенами утесов. Снаружи оказалась еще одна стрела — направленное острием прямо кверху. Ущелье имело мрачный вид. По бокам высились гигантские утесы, а растущие на самом краю плато кусты почти совсем закрывали отверстие ущелья, едва пропуская сверху солнечные лучи. Хотя мы уже несколько часов ничего не ели, да к тому же были измучены ходьбой по неровной и каменистой дороге, мы не могли остановиться для отдыха. Приказав индейцам разбить лагерь, мы все четверо в сопровождении обоих метисов двинулись в узкое ущелье. Вначале оно было шириною больше 40 футов, но по мере углубления быстро суживалось и заканчивалось острым углом. Тут нечего было и думать о подъеме, ибо стены были совершенно отвесны и гладки. Очевидно, не на них указывал наш пионер. Мы вернулись обратно, Все ущелье было не более четверти мили глубиною. И вдруг орлиные глаза Рокстона отыскали то, что нам было нужно. Высоко над нашими головами на темной стене выделялось круглое черное пятно. Это не могло быть ничем иным, как отверстием, ведущим в пещеру. У подошвы утеса валялись большие каменья, и поэтому добраться до черного диска не стоило большого труда. Когда мы до него добрались, исчезло всякое сомнение. Перед нами был не только вход в пещеру, но вдобавок сбоку на стене была опять нарисованная мелом стрела. Так вот, где находилось место подъема Мэйплбайта и его злосчастного спутника. Мы были слишком возбуждены, чтобы возвращаться к лагерю. В дорожной сумке лорда Рокстона оказался электрический фонарь, сослуживший нам теперь громадную службу. Лорд Джон пошел вперед, бросая во мглу маленький желтый луч, а мы один за другим последовали за ним. Пещера оказалась таких размеров, что человек среднего роста мог идти, не согнувшись. На протяжении ярдов 50 коридор шел прямо, в горизонтальном направлении, но затем стал подниматься под углом в 45 градусов. Наконец он сделался еще круче. И вот по этому колючему щебню Нам пришлось ползти на четвереньках Из-под нас так и сыпались каменья и осколки скалы Вдруг раздалось неожиданное восклицание лорда Рокстона «Дальше идти некуда! Ход завален!» Ползком, приблизившись к Рокстону при слабом свете фонаря, мы увидели, что действительно Дальнейший путь нам преграждала стена из базальта, доходившая до самого потолка пещеры «Это потолок провалился», — сказал кто-то Тщетно старались мы отвалить каменья. Единственным результатом этого порыва было то, что громадные куски базальта задвигались и грозили обрушиться на нас. Было ясно, что этого препятствия нам не одолеть. Путь, по которому взобрался на плато Мэйпельбайт, увы, был закрыт для нас. Слишком расстроенные, чтобы разговаривать, мы тронулись в обратный путь. Но не успели мы еще выйти из ущелья, как произошел новый инцидент, который может сильно повлиять на наше будущее, приключения. Собравшись маленькую группу на дне ущелья, мы остановились в каких-нибудь сорока футах над отверстием, ведущим в пещеру, как вдруг позади нас со страшной силой пролетел громадный обломок скалы. Нам еле-еле удалось отскочить в сторону. Определить, откуда свалился этот обломок, мы не могли. Но метисы наши, оставшиеся стоять у входа в пещеру, заявили, что камень пролетел мимо них, а, следовательно, свалился с вершины утеса. Взглянув наверх, мы, однако, не заметили в кустах никакого движения. Но, несомненно, глыба была направлена на нас, и на этом основании можно было сделать вывод, что на плато есть живые существа, и при том злонамеренные. Мы поспешили покинуть ущелье, взволнованное этим новым происшествием, и озабоченная его неизбежным влиянием на наши дальнейшие планы. Положение наше и до того инцидента было достаточно тяжелое, но если к естественным препятствиям природы стали присоединяться и искусственные, то есть злая человеческая воля, то положение наше становилось безнадежным. И все-таки, глядя на богатую растительность, раскинувшуюся всего в каких-нибудь нескольких сотнях футов над нашими головами, Ни один из нас не подумал о возвращении обратно в Лондон, не исследовав предварительно таинственного плато. Основательно обсудив создавшееся положение вещей, мы решили продолжать путь вокруг плато в западном направлении и поискать еще какое-нибудь пригодное для подъема место. Невдалеке от нашего лагеря линия утесов начинала уже медленно поворачивать с запада на север, и горные вершины стали заметно ниже. В общем, окружность Кряжа была не очень велика. И если бы нам не повезло, то через пару дней мы могли бы снова вернуться к первоначальному пункту отправления. В этот день мы прошли около 40 километров. Причем ничего интересного за все время пути не произошло. Металлический барометр показывает, что с тех пор, как мы покинули наши лодки, мы постепенно поднялись на высоту по крайней мере 3000 футов над уровнем моря. Отсюда и перемена в температуре и характере растительности. Ужасные насекомое являющееся сущим бичом в тропических странах, слава богу, остались позади. Изредка встречаются пальмы, много папоротников, но о деревьях бассейна Амазонки нет и помину. Мне было отрадно встретить среди этих неприветливых скал родной вьюнок, страстоцвет, бегонию и другие цветы, растущие и у нас на родине. Между прочим, красная бегония, как две капли воды, походила на цветок, красующийся на подоконнике некой виллы, стритками. Однако я начал увлекаться личными воспоминаниями. В первую ночь, я все еще говорю о первом дне нашего путешествия вокруг плато, нас ожидало новое испытание, окончательно доказавшее нам, что мы находимся у страны полный чудес и неожиданностей. Прочитав настоящее письмо, уважаемый мистер МакАрдель, вы без сомнения согласитесь со мной, что, по крайней мере, на этот раз, возможно, впервые, редакция командировала меня не напрасно, и сообщаемые мною сведения действительно на редкость сенсационны. Только бы нам получить от профессора Челленджера разрешение напечатать их. Собранный мною материал я никогда бы не рискнул опубликовать, пока у меня не окажется достаточно точных данных. В противном случае я легко заслужил бы себе имя новоявленного Мюнхгаузена. Да и вы, не сомневаясь, чувствуете то же самое и не пожелаете рисковать репутацией газеты из-за этого приключения. Без предварительных основательных доказательств мы не могли бы смело выступить против целой плеяды неминуемых критиков и скептиков. А потому сей прекрасный отчет, который мог бы получить в нашей старой доброй газетке великолепный жирный заголовок, Должен еще полежать в ящике издателя и подождать надлежащего момента. Итак, вот что произошло. Лорд Джон подстрелил небольшого зверька ожути очень походившего на дикую свинью. Одну половину животного мы отдали индейцам, другую принялись поджаривать на костре. Так как с наступлением темноты здесь становится свежо, мы все подсели поближе к огню. Ночь была безлунна. Но звезды достаточно освещали небольшую часть поляны. Вдруг что-то с силой вырвалось из мрака, и над самыми нашими головами раздалось шипение и свист, точно от пролетающего аэроплана. На мгновение мы очутились под балдахином гигантских перепончатых крыльев, и перед нами мелькнула длинная змеиная шея, два свирепых красных жадных глаза и громадный лязгающий клюв, поразивший нас двумя рядами мелких острых зубов. Еще одно мгновение, и видение исчезло. Но вместе с ним и наше жаркое. Громадный черный силуэт, футов двадцать длиною, поднялся в темноту. Несколько взмахов могучих крыльев на мгновение закрыли звезды, и чудовище скрылось за высокими утесами. Пораженные только что виденным, мы молча сидели вокруг костра точно герои Вергилия, когда на них бросились гарпии. Сэммерли первый нарушил молчание. «Профессор Челленджер», промолвил он торжественно прерывающимся от волнения голосом, «Признаю себя глубоко виноватым перед вами и умоляю вас простить мои заблуждения». Это было хорошо сказано. В первый раз недавние враги обменялись рукопожатием. Таков был результат появления перед нами первого птеродактиля. Примирение таких выдающихся людей стоило потерянного ужина. Но хотя на плато и оказались доисторические животные, все же их, вероятно, было не очень много, ибо за три следующих дня нам больше не пришлось увидеть ни одного из них. Наша дорога шла по бесплодной и неприглядной местности, сменяющейся беспрестанно глубокими болотами, богатыми дичью ходьба здесь была особенно затруднительна. Если бы не узкая полоса твердой земли у самой подошвы утесов, нам пришлось бы просто вернуться назад. Неоднократно проваливались мы по пояс в тину древнего полутропического болота. Однако хуже всего было то, что это местечко оказалось излюбленным обиталищем змей, принадлежащих к самой ядовитой и агрессивной породе, называемой в Америке яракаки. Подскакивая и котясь по зеленой поверхности болота, эти ужасные твари беспрерывно наступали на нас, и только неустанно обороняясь от них ружьями, могли мы продолжать свой путь. Вид этого воронкообразного болота, густоусыпанного светло-зелеными, извивающимися лентами, наверняка также хорошо запечатлится в моей памяти, как и виды Альп. Поистине, болото, казалось, представляет собой одно сплошное гигантское гнездо, этих омерзительных гадов. Все холмики так и кишели полчищами устремившихся на нас тварей. Это подлинная истина, ибо главной особенностью иракаки является именно ее бесстрашие. Она первая нападает на человека. Вокруг нас их набралось столько, что стрелять было совершенно бесполезно. Оставалось одно – бежать. И мы без оглядки ринулись обратно. Мы бежали до тех пор, пока совершенно не обессилели. Кажется, я никогда не забуду нас, бегущих и оглядывающихся на извивающиеся среди камышей длинные шеи страшных преследователей. Болото Ярокаки, назвали мы это веселенькое местечко, когда выбрались из него. Выбравшись из трясины и сделав крюк, мы снова вернулись к утесам. Их красноватая стена перешла в шоколадный цвет, но по-прежнему оставалась неприступной хотя высота ее здесь доходила всего до трехсот или 400 футов. Все это видно по сделанному мною фотографическому снимку. «Должна же, однако, стекать откуда-нибудь дождевая вода!» — воскликнул я, когда мы обсуждали сложившееся положение. «Где-нибудь, да существуют и выбоины в скале!» «Нашему юному другу приходят временами в голову светлые мысли!» — заметил в ответ профессор Челленджер, похлопав меня по плечу. «Надо же дождевой воде пробить себе где-нибудь путь», — повторил я менее уверенным тоном. «Как он стоит на своем? Жаль только, что мы воочию убедились в отсутствии дождевых выбоин». «Куда же девается в таком случае дождевая вода?» — продолжал я настаивать. «Надо полагать, что она не стекает наружу, а очевидно просачивается внутрь». «Стало быть, в центре плато есть озеро». «Да». По крайней мере, я придерживаюсь этого мнения. Более чем вероятно, вмешался в разговор Сэмерли, что? что это озеро наполняет старое отверстие кратера, поверхность плато, несомненно, вулканического характера. Как бы там ни было, но я нисколько не удивился бы, если бы плато в середине спускалось к громадному водному бассейну, из которого, как я полагаю, вода, просачиваясь сквозь почву, «Питает только что покинутое нами болото Ярокаки». «Возможно так же, что количество воды на плато регулируется водяными испарениями», возразил Челленджер, и оба ученые погрузились в научный спор, столь же мало доступный нам грешным, как китайский язык. «На шестой день мы закончили обход плато и вернулись к нашему лагерю в одиноко стоящей скалы. Мы все были крайне удручены неудачей». Да и было отчего. Несмотря на самое тщательное, добросовестное исследование кряжа, нам так-таки и не удалось отыскать такое место, где бы наиболее ловкий человек нашел возможность подняться. Путь, указанный нам стрелою Мэйпельбайта, оказался для нас недоступным. Что же нам оставалось делать? Съясных припасов у нас благодаря охоте было достаточно, но все же должен был наступить день, когда и эти припасы иссякнут. Месяца через два мог наступить сезон дождей, и тогда нам пришлось бы все равно убираться отсюда по добру, по здорову. Утесы были тверже гранита, и высечь в скале лесенки при ограниченности оставшегося в нашем распоряжении времени и запасов нечего было и думать. Нет ничего удивительного, что в тот вечер мы с тяжелым чувством взялись за свои походные койки. Последнее, что я запомнил перед тем, как уснуть, была сгорбленная фигура Челленджера, сидевшего в глубоком раздумье перед костром и походившего на гигантскую лягушку. На мое пожелание спокойной ночи он не откликнулся, весь уйдя в невеселые думы. Совсем другого Челленджера увидел я утром. Его точно подменили. От всей его массивной фигуры так и веяло самодовольством. Сделанный скромностью, поздоровался он с нами за утренним завтраком. Глаза его, казалось, говорили. «Я знаю, что вы будете мне глубоко признательны, но ради бога, не конфуйте меня выражением своего восторга». Борода его развивалась по ветру, могучая грудь была выпечена вперед, правая рука засунута в карман жакета. Таким именно представляется он себе, вероятно, в своих мечтах. На пьедестале, на Трафальгар-сквере. «Эврика!» — воскликнул он, сверкая белоснежными зубами. «Господа, можете поздравить меня, а также друг друга. Задача решена!» «Неужели вы нашли способ, как взобраться на плато?» «Думаю, что нашел». «В чем он заключается?» Вместо ответа он указал рукой в направлении конусообразной скалы. Бросив взгляд в указанном им направлении, наши лица, или, по крайней мере, моё Невольно вытянулись. Подняться туда было еще возможно, но как перебраться через пропасть и попасть на плоскогорье? «Нам никогда не перелезть на плато», — заметил я с опаской. «Попытаемся сначала добраться до верхушки скалы», — ответил он. «Когда мы будем там, я докажу вам, что нет ничего невозможного для пытливого ума». После завтрака он распаковал мешок с принадлежностями для лазания по горам. Из мешка он извлек толстый прочный канат футов полтораста длиной, снабженный крючками и железными перекладинами для рук. Как лорду рокстану так и профессору Сэмерли неоднократно приходилось прежде лазать по горам. Так что в данном случае единственным новичком оказался я. Зато я был силен и ловок, и эти два качества могли вполне пополнить недостаток опыта. Задача оказалась не тяжелой, хотя бывали моменты, когда волосы дыбом вставали у меня на голове. Первую половину скалы мы одолели сравнительно легко, но чем ближе оказывались к вершине, тем подъем становился круче, и приходилось буквально цепляться ногтями за едва заметные уступы скалы. Ни я, ни Сэмерли не справились бы с задачей, если бы профессор Челленджер, значительно опередивший нас, Достигнув вершины, не закрепил канат вокруг ствола одиноко растущего там дерева. Попросту диву даешься, до чего, несмотря на свою грузность, подвижен этот человек. При помощи каната мы, наконец, добрались до верхушки, представлявшей собой покрытую травой небольшую площадку футов пяти или десяти в диаметре. Отдышавшись, я засмотрелся на удивительную панораму, развернувшуюся передо мной. Внизу расстилалась необъятная бразильская равнина, сливаясь далеко-далеко с небесной лазурью. Передний край занимала усеянная скалами, поросшая папоротниками унылая местность. Дальше, приблизительно на половинном расстоянии от горизонта, за седловиной, виднелась бамбуковая чаща, сквозь которую мы пробились. Еще далее пестрела роскошная тропическая растительность равнины, переходившая в густой девственный лес – растянувшийся по крайней мере на три, если не на четыре тысячи километров. Я не успел оторваться от этого грандиозного зрелища, как вдруг на мое плечо тяжело легла рука профессора Челленджера. Уистига Нулла Рет Рорсум. Никогда не оглядывайся на пройденный путь, но смотри бодро вперед, не теряя из виду славной цели. Поверхность плоскогорья, как я убедился, обернувшись в его сторону, оказалась на одном уровне с верхушкой нашей скалы. окаймлявшие его кусты и деревья были так близки, что казалось до да плато рукой подать. А между тем, как далеки мы от него были. Нас от плоскогорья, на взгляд, отделяло расстояние не более 40 футов. Между тем, с одинаковым успехом бездна могла бы быть и в 40 миль шириною. Обхватив одной рукой ствол дерева, я наклонился над пропастью. Далеко внизу чернели крохотные фигурки наших носильщиков. Гора, по которой мы взбирались, казалась совершенно отвесной, точно так же, как и находившаяся перед моими глазами утесистая стена плоскогорья. «Это в самом деле любопытно!» – услышал я за спиной трескучий голос Сэмерли. Обернувшись, я увидел, что он с величайшим вниманием разглядывает дерево, к которому я прислонился. Гладкая кора и маленькие зубчатые листья дерева показались мне хорошо знакомыми. «Да ведь это бук!» — воскликнул я. «Вы правы!» — ответил Сэмерли. «Приятно встретить на далекой чужбине сородича!» «Не только сородича, дорогой коллега!» — перебил Челленджер. «Но, с вашего позволения, драгоценного союзника! Этот бук будет нашим спасителем!» «Ах, черт возьми!» — воскликнул лорд Рокстон. «Мост! Точно так, друзья мои! Он послужит нам мостом! Недаром же я ночью битый час ломал себе голову, как выйти из нашего затруднительного положения. Я, как помнится, однажды уже говорил нашему юному другу, что Георг Челленджер лучше всего себя тогда чувствует, когда бывает приперт к стене». «А уж, кажется, все мы были вчера в подобном положении. Когда рассудок идет рука об руку с непреклонной волей, то выход всегда будет найден. Требовалось найти мост, чтобы преодолеть пропасть. И вот он перед вами. Что вы на это скажете?» Мысль действительно была блестящая. Дерево было футов 60 вышиной, и если бы нам удалось правильно повалить его то его, несомненно, хватило бы до края плато. Челленджер втащил с собою топор и теперь передал его мне. «Наш юный друг обладает необходимой силой рук», – промолвил он весело. «Я думаю, он окажется наиболее пригодным в данном деле. Прошу вас, однако, воздержаться от личной инициативы и следовать неуклонно моим указаниям». Под его руководством – Я сделал на дереве несколько зарубок с таким расчетом, чтобы оно свалилось в нужном направлении. Верхушка его и так от природы клонилась в сторону плоскогорья, так что задача оказалась не из трудных. Затем мы с лордом Рокстоном принялись по очереди за работу. И меньше чем через час дерево с треском повалилось, схоронив свои ветви в растущем у края плоскогорья кустарнике». Отрубленный конец ствола откатился к самому краю площадки, и с минуту мы стояли в оцепенении, но, покачавшись несколько секунд, он не свалился в пропасть, а остался спокойно лежать в каких-нибудь нескольких вершках от края скалы. Мост в неведомый мир был перекинут. Все мы по очереди безмолвно пожали руку профессору Челленджеру, который, приподняв свою соломенную шляпу, отвесил каждому из нас по глубокому поклону. «Я желал бы, чтобы мне была предоставлена честь», — произнес он торжественным тоном, — «первому вступить в неведомый мир. Сюжет небезынтересный для будущей исторической картины». Он уже собрался вступить на мост, как рука лорда рокстона легла на его плечо. «Дорогой профессор!» — воскликнул он. «Этого я допустить не могу». «Чего вы не можете допустить, сэр?» — спросил челленджер, Гордо откинув голову и выпитив бороду Когда дело касается науки, я, как вы знаете, всегда подчиняюсь вам Ибо вы, бесспорно, великий представитель ее Но в моей области вы также обязаны подчиниться мне Вашей области, сэр? У каждого из нас своя профессия И мое ремесло — быть солдатом «Мы собираемся, насколько я понимаю, проникнуть в новую страну, которая весьма, возможно, полна всевозможными опасностями. Идти туда напролом из-за одного нетерпения, на мой взгляд, является совершенно безрассудным». Доводы Рокстона были настолько благоразумны, что нельзя было пренебречь ими. Челленджер покачал головой и пожал плечами. «Хорошо, сэр. Что же вам угодно предложить?» «По-моему, там, за этими зелеными кустами, сидят какие-нибудь людоеды и дожидаются нас для своего завтрака», ответил лорд Рокстон, указывая на край плато. «Лучше принять меры предосторожности, чем напрямик лезть в кипящий котел. Будем надеяться, что там нас никто не поджидает, но все же начнем действовать так, как будто там действительно имеется опасность». «Мы с Мелоуном спустимся вниз и втащим ружья, а также заберем с собой обоих метисов. А затем кто-нибудь один переберется на плоскогорье и под защитой наших винтовок удостоверится, что остальным не угрожает опасность». Челленджер сел на обрубленный пень и рычал от нетерпения, но Сэммерли и я были согласны с Рокстоном. Лесть теперь было значительно легче, благодаря тому, что над самой трудной частью скалы висел привязанный к пню канат. «Через час мы уже притащили винтовки и охотничье ружье. Метисы по приказанию Рокстона захватили с собой часть провизии на случай, если бы наша первая экспедиция затянулась. У каждого из нас был полный патронтаж». Ну профессор Челленджер, если уж вам так хочется быть первым, то пусть будет по-вашему», — сказал Рокстон, когда все приготовления были закончены. «Весьма признателен вам за ваше любезное разрешение» пробурчал сердитый профессор. Никогда не доводилось мне встречать человека с более непримиримым характером, когда дело шло о его авторитете. «Коль уж вы так добры и позволяете мне это, я, разумеется, использую возможность стать первооткрывателем этой страны». Свесив ноги, Челленджер сел верхом на дерево и, держась крепко за ствол, вскоре добрался до противоположного края пропасти. Очутившись на плоскогорье, он радостно замахал рукой. «Наконец-то!» – кричал он. «Наконец!» Я смотрел на него с затаённым страхом, ожидая каждую минуту какой-нибудь неожиданности из-за кустов. Но опасения мои не оправдались. Всё было тихо кругом. Только странного вида пёстрая птица вылетела из-под его ног и скрылась в ветвях дерева. сэммерли был вторым номером. Поразительная энергия в столь немощном с виду теле. Он потребовал, чтобы на него навесили две винтовки, так что с его переправой оба профессора оказались вооруженными. Настала моя очередь. Я старался не смотреть в зияющую подо мной бездонную пропасть. Сэммерли протянул мне приклад своей винтовки, и мгновение спустя я уже ощутил под собой твердую почву. Что же касается Рокстона, то он прошел по импровизированному мосту. Форменно прошел, ни за что не держась, У этого человека были железные нервы. Наконец, мы попали в эту сказочную страну, в затерянный мир, открытый Мэйпл Байтом. Все мы чувствовали, что можем наконец торжествовать победу. Кто бы мог думать, что это было лишь прелюдией к непоправимой катастрофе? Позвольте же рассказать, как все произошло. Мы отошли от края бездны шагов на 50, пробираясь сквозь кусты, как вдруг сзади послышался страшный треск. Все четверо мы бросились назад к мосту. Но моста уже не существовало. Далеко внизу подошвы утесов валялась куча костей и расплющенный от падения ствол нашего бука. Не обвалился ли край платформы? На мгновение мы все были в этом убеждены. Но в следующее же мгновение... Из-за скалы медленно высунулось темное, искаженное злобой лицо Метиса Гометса. Да, это было дело его рук. Но перед нами был уже непокорный, послушный, угодливо улыбающийся гомец То был совсем другой человек, со сверкающими глазами, в которых отражались адская ненависть и дикое злорадство. «Лорд Рокстан!» – кричал он. «Лорд Джон Рокстон!» «Ну что?» — ответил наш товарищ. «Я здесь, перед тобой». С той стороны пропасти <свят> раздался оглушительный хохот. <свят> «Да, я знаю, что ты там, британский пёс, но там ты и останешься. Я долго ждал, но, наконец, наступила желанная минута. Ты нашёл подъём тяжёлым, но выбраться тебе отсюда будет ещё труднее». «Дурачье вы такое! Все вы попались, как куры во щип!» Мы все были настолько поражены, что не нашлись ничего ответить. Ошеломленные, мы смотрели на него, не веря своим глазам. Лицо его на мгновение скрылось, но затем снова появилось из-за кустов. «Мы чуть было не задавили вас обломком скалы, давича в пещере!» – завопил он снова. «Но этот способ будет получше!» «Медленнее и мучительнее! Ваши кости побелеют, и никто не будет знать, где лежат ваши останки, чтобы похоронить их! Когда будешь подыхать, лорд Рокстон, вспомни о лопице, которого ты застрелил на реке Путамайо! Я брат ему, и что бы ни случилось, умру теперь спокойно, ибо он отомщен!» На прощание он погрозил нам кулаком и скрылся из глаз. Если бы он удовольствовался тем, что сбросил мост, он мог бы благополучно удрать. Но ребяческая, неудержимая склонность к театральным эффектам, присущая латинским народностям, погубила его. Рокстон, пользовавшийся в трех странах репутацией великолепного стрелка и бича господня, не был человеком, который безнаказанно спускает такие вещи». Метис спускался со скалы, но прежде чем он успел добраться до подошвы горы, Рокстон уже подбежал к краю пропасти, приложился и выстрелил. До нашего слуха донесся чей-то стон и затем тяжелое падение тела. Спустя несколько мгновений Рокстон вернулся к нам. Ни один мускул на его бесстрастном лице не дрогнул. «Я непростительно опростоволосился», промолвил он с горечью. Только благодаря моей глупости попали мы в такую беду. Мне бы следовало помнить, что эти люди никогда не забывают обид и быть настороже. А куда девался другой? Они, должны быть, вдвоем сбросили дерево? Я мог его пристрелить, но не пожелал. Быть может, он и не виновен. Впрочем, пожалуй, лучше было и его отправить на тот свет, так как, вероятно, и он помогал в этом деле». Теперь, найдя разгадку странного поведения гомица в течение совместного путешествия, мы припомнили казавшиеся непонятными его выходки. Теперь только стало нам ясно его постоянное стремление выведать наши планы, его подслушивание за палаткой, выражение ненависти, которое нам приходилось время от времени улавливать на его лице. Мы еще обсуждали это происшествие, как вдруг внимание наше привлекла страшная сцена – происходившее под нами у подошвы утесов. Какой-то человек в белом платье, по-видимому, оставшийся в живых метис, бежал без оглядки так, как будто за ним гнался сам сатана. Следом за ним, почти нагнав его, мчалась громадная фигура нашего преданного негра Замбо. На наших глазах он нагнал предателя и схватил его за горло. Они вместе покатились на землю. Минуту спустя Замба поднялся с земли, посмотрел на распростёртое тело и затем, радостно махая рукой, побежал по направлению к нам. Белая фигура осталась без движения посреди равнины. Оба наши предателя погибли, но содеянное ими зло было непоправимо. Перебраться назад на скалу было невозможно. Незадолго до катастрофы мы принадлежали всему земному шару. Теперь же мы стали только обитателями плато. Мы были навеки отрезаны от внешнего мира. Вдали виднелась равнина, ветшая к нашим челнокам. Дальше за фиолетовым туманом горизонта протекала река, катящая свои воды обратно в цивилизованные края. Но соединяющего звена не существовало. Человеческий ум не в силах был бы изобрести способ перекинуть мост через зияющую пропасть, отделявшую нас от всего остального мира». В одно мгновение участь наша была решена. Но как раз в эти тяжелые минуты я и узнал, каковы три моих компаньона. Они, правда, были серьезны и задумчивы, но сохраняли непоколебимое присутствие духа. В настоящий момент нам ничего другого не оставалось сделать, как терпеливо выжидать, сидя около кустов, появления Замба. Наконец, его честное черное лицо высунулось из-за края обрыва, и геркулесовская фигура показалась на верхушке скалы. «Что мне теперь делать?» – воскликнул он. «Дайте приказания, я их исполню». Легче было спрашивать, чем отвечать. Во всяком случае, одно было ясно. Он – единственное надежное звено, связующее нас с внешним миром. Ни под каким видом его не следовало отпускать. «Нет, нет!» – снова закричал он, точно угадав наши мысли. «Я не оставляю вас! Что бы ни случиться, вы всегда найдете меня здесь! Но я не может удержать индейцев! Они говорить очень много кури-пури здесь! Они хотят домой! Не могу теперь удержать их!» И действительно, индейцы наши уже неоднократно давали понять, что это путешествие их тяготит и их тянет домой. Замбо был прав. Удерживать их было бы бесполезно. «Уговори их остаться хоть до завтра!» – закричал я. «Завтра я отправлю с ними письмо!» «Хорошо, сэр! Обещаю! До завтра их не отпускать!» – ответил негр. «Но что я сейчас могу сделать для вас?» Дело для него нашлось немало, и он великолепно справился с ним. Прежде всего, по нашему указанию, он отвязал от дерева конец каната и перекинул его нам. Канат, хотя и не был достаточно толст для того, чтобы мы могли по нему перебраться на скалу, однако он все же мог пригодиться нам, если бы нам пришлось лазать по горам. Перекинув один конец каната, Замбо прикрепил к другому концу мешок со съестными припасами. И таким образом, при помощи веревки мы перетащили припасы на плоскогорье. Провизии могло хватить нам на неделю даже если бы нам и не удалось найти какую-либо другую пищу. Замбо спускался и поднимался несколько раз. Почти всю первую ночь своего пребывания на плато я провел за описанием при тусклом свете фонаря последних наших приключений. Мы слегка поужинали и расположились на ночлегу самого края обрыва, утолив жажду двумя бутылками Аполлинариса. Хотя источник воды и являлся для нас жизненным вопросом, однако даже неутомимому Рокстону Было, по-видимому, достаточно приключений для одного дня. Никто из нас не пожелал начать исследование окружающего таинственного мира. Избегая всякого шума, мы даже не стали разжигать костра. Завтра, или вернее сегодня, ибо пока я писал, начало светать. Мы сделаем первую попытку проникнуть в эту неведомую страну. Удастся ли мне снова писать, и буду ли я иметь когда-либо и впредь эту возможность, не знаю». Как я вижу, индейцы еще здесь, и я не сомневаюсь, что преданный замба вскоре придет за письмом. Надеюсь, что оно достигнет адресата. Постскриптум Чем больше я думаю, тем безвыходнее представляется мне наше положение. Никакой надежды выбраться когда-либо отсюда. Если бы еще у края пропасти росло хоть одно высокое дерево, мы могли бы снова перекинуть мост, но, увы, Ближе 50 ярдов не растет ни одного. Мы все вчетвером не в силах были бы сдвинуть с места такое дерево. Канат, разумеется, слишком короткий, чтобы по нему можно было спуститься. Нет, положение наше безнадежно.